глава 3 не быть должником трижды я совершу для тебя добро в качестве платы за добрые дела ибо долги следует возвращать той же монетой какую ты принял отдающего в противном случае они утянут тебя на ту сторону в лапы шаутов из старой сказки герцогства и ряста К деревне она подошла после полудня, досадуя на то, что потеряла так много времени. Сперва ей пришлось обыскать трупы, забрав все имеющиеся у убийц деньги. Всего-то четверть марки мелким серебром и пару своих метательных ножей. У каторжника в поясной сумке было письмо, но к ее глубокому разочарованию оно не касалось ее персоны. Пришло они из Пубира, столицы ночного клана, а от его семьи. Поразительно. Даже у таких, как он, где-то была семья. Чего не скажешь о Лавиане». Затем она вернулась, забрав сапоги, рубаху и сумку. Шла к тракту по своим же следам. Лесная схватка съела у нее много сил, и Лавиане снова почувствовала голод. И даже порадовалась, что она не шурев. Тот не погнушался бы мясом убитых им людей, если этого требовала необходимость. Но она была более щепетильна и понимала, что до некоторых вещей не опустится, даже если станет умирать от истощения. Тракт пустовал, и Лавиане надеялось, что теперь у нее появилась передышка. Хотя бы пара дней, пока остальные не сообразят, что одна из поисковых групп пропала, и беглянка проскользнула в открывшуюся брешь. Значит, можно не только поесть, но и выспаться. В первом же деревенском доме она купила у работавшей во дворе крестьянки все имеющиеся куриные яйца, 8 штук. Выпила здесь же, на глазах у удивленной женщины, одно за другим, меланхолично отбрасывая скорлупу в сторону и чувствуя, как приятное тепло расползается по спящему желудку. «Хочешь колбасы или молока?» — спросила крестьянка. Лавиане покачала головой. «Нет, но еще от яиц не откажусь». «Сколько нужно?» «Сколько найдешь?» «Но не больше двадцати». Та, понимая свою выгоду, пошла по соседям, принесла шестнадцать. Радостно получила от сумасшедшей незнакомки серебряную ренмарку, не став говорить, что путница переплатила, по крайней мере, в 20 раз. Лавиане съела остальные яйца по дороге, небрежно довяз корлупу сухими ладонями. Она спросила у работавших в поле подростков, где здесь постоялый двор, не обращая внимания на слепней, крутящихся вокруг нее, но так и не решившихся кусить. Ей махнули на высокую мельницу, крылья которой были выкрашены ярко-алым. «Городок там, орхис сказала улыбчивая 15-летняя девочка, вытирая тыльной стороной ладони мокрый от пота лоб. «Большой постоялый двор для путников, следующих в Веста. Называется хмели свинья». «Большой, а поменьше подешевле». «Тогда маска Арилы. Он дальше, на окраине. Пройдете кладбище и храм Шестерых в конце торговой улицы». Она добралась до нужного места спустя час. Маска Арилы ее полностью устраивал не притязательный и, судя по всему, не слишком популярной Все, что надо для того, чтобы хорошо выспаться, и на тебя никто не обратил внимания. Хозяин постоял во дворах, хмурый, еще не старый мужик с большими кулаками, без всяких эмоций провел ее по внешней лестнице под самую крышу. Показал темную комнату со скошенным потолком. Удивительно чистую и аккуратную. Как хотела. Самая дешевая и с отдельным выходом. Надеюсь, ты не собираешься убежать, не заплатив? Не желая его пристального надзора, Лавианя отдала деньги за жилье и еду заранее. Он убрал их в карман на фартуке и поинтересовался. «Обедать будешь? Если нет, через час очаг остынет, разожгу уже к вечеру». Лавианя хотела спать, но знала, что после такого длительного голодания стоит запихать в себя как можно больше еды. «Яичницу сделаешь. Восемь яиц и мясо в нее». «Бекон?» Она поморщилась. «Если есть, то без жира. И воду. Кувшин воды». «Сговорились вы, что ли? На воде много не заработаешь», — проворчал тот, но не стал настаивать. Ушел, и она, пихнув сумку под кровать, слышала, как грохочут по ступеням его тяжелые шаги. Спустилась на улицу, вошла в открытую дверь, вдыхая теплый запах еды. В прямоугольном зале, хорошо освещенном, благодаря множеству окон, стояли отдельные столы. Людей было четверо, не считая помощника хозяина, занятого чисткой стоки от пролитого вина и жира. Трое в дальнем углу, сдвинув головы, водили пальцами по карте. Она не слышала их разговора, но эти мужики не понравились ей сразу. Дубленные трактом, все при мечах и кинжалах. Непростые путники, особенно если учесть, что на подоконнике у их стола лежали два арбалета для стрельбы из лошадей. Четвертым человеком оказался встреченный ею на дороге высокий улыбчивый парень. Он сидел в одиночестве, щурил ореховые глаза и уплетал жаркое. Заметил ее, вежливо улыбнулся, вновь занялся едой. А Лавиани, пройдя в самый темный угол, усилием воли подавила раздражение. Она не понимала, что с ней такое, но руки просто чесались. Так ей хотелось убить его. Сойка едва не сделала это, когда они встретились. Уже взялась за лежавший в сумке нож, но ее остановила его доброжелательность и то, что он ушел, прежде чем она все окончательно для себя решила. Но тогда женщина сочла, что незнакомец мог оказаться одним из людей Борга. Теперь же беглянка понимала, что это не так. Но в ее груди нарастала просто физическая боль, так ей хотелось прикончить этого Тео. Ни разу в жизни Лавиане не испытывала ничего подобного и всегда подходила к своей профессии так, как ее учили, спокойно и без лишних эмоций. Она умела убивать, мучить и калечить но, в отличие от некоторых других соек, никогда не делала этого без причины. А теперь у неё нет никакой разумной причины бросаться на человека. И подишь ты. В висках ломила от желания прикончить его прямо сейчас. «Скованный тебя забери, рыба полосатая», — буркнула она себе под нос, опустив взгляд на стол, чтобы не видеть неприятного ей человека. Надо было сразу лечь спать. Совсем безумное стало». Помощник хозяина постоялого двора принёс ей кувшин воды и маленькую кружку из светлой глины. Она выпила половину, дожидаясь еды, сидела, сцепив пальцы, и нет-нет посматривала на человека, который вызывал в ней столь странную бурю эмоций. Он походил на алагорца, вот только глаза её смущали. Когда на них падало солнце, радужка казалась светло-золотистой, как хороший кулийский бренди, достаточно пролежавший в бочках из подаринийского вина. Она не могла разгадать его род занятий. Крепкий, мускулистый, но в то же время стройный, с невероятно пластичными движениями. Эту особенность Лавиане заметила еще при первой встрече, что сильно ее насторожило. Опытные южные мечники двигаются так же, как и он, с прямой осанкой, гордо посаженной головой, мягко и плавно, точно перышко, летящее по ветру. Руки большие, но пальцы слишком изящные и длинные, чтобы Лавиане могла сказать, что человек занимается каким-то тяжелым трудом. Такие могли бы принадлежать художнику или музыканту, если бы этот Тео был бы чуть более хрупок. Фехтовальщик? Нет, не похоже. Не тот взгляд. Да и оружия при себе нет. В висках вновь заломила, и она скрипнула зубами, помянув шаутов. На ее счастье, наконец-то принесли большую чугунную сковородку, шипящую, все еще плюющуюся маслом с яичницей и мясом. И она начала есть. «Вкусно?» — поинтересовался помощник и ушёл от греха подальше, когда на нём остановился раздражённый взгляд её холодных глаз. Она могла бы ему сказать, что уже много лет не различает никаких вкусов и с таким же аппетитом могла бы жевать грязь или коровий навоз. Лавиане просто знала, чтобы жить, ей надо есть. Хотя бы время от времени. А вкус — дело десятое. Она бы могла еще много чего рассказать этому дураку про себя, но предпочитала молчать и желала лишь одного — чтобы к ней не лезли. Тео снова поморщился. Ночные укусы комаров все еще давали о себе знать. Левая лопатка зудела невыносимо. Когда в зал вошла женщина, которую он встретил по дороге сюда, пружина не очень-то и удивился. Она узнала его, но не подала виду, лишь нахмурилась сильнее и забилась в самый дальний, темный и неуютный угол. Акробат видел, что она устала и раздражена, поэтому не стал пытаться возобновить знакомство. Остался на месте, отхлебнул воды, раздумывая, как ускорить свой путь к морю. Причувствие советовало ему, как можно быстрее покинуть герцогство Варен, а он привык ему доверять. Оно не раз спасало его на канате. От Тео не укрылось, что женщина украдкой разглядывает его, возможно, все еще считает, что он покушается на ее никому не нужную сумку. Вздохнув, акробат собирался встать и подойти к ней, чтобы объяснить, наконец, что он не разбойник с большой дороги и не представляет для нее угрозы. Но ей принесли заказ, и он решил повременить, пока женщина ела, с таким видом, словно ее вот-вот должно было стошнить. С улицы пришел человек в запыленной одежде. У него были густые баки, переходящие в бороду, скрывающую слабую челюсть, лохматые брови, зеленые глаза и скошенный нос. Словно его кончик отрезали ударом меча. Дорожная одежда путника достаточно пропиталась белесой пылью, чтобы понять, едет он издалека. Человек, не глядя, кинул плащ на стул, стоявший напротив Тео, и прежде чем тот успел поинтересоваться, чем тому не нравятся свободные столы, которых в зале оставалось еще пять штук, незнакомец отошел к стойке, дал монету появившемуся хозяину, приказав. Пиво. Ему тут же наполнили высокую кружку, так что светло-коричневая пена горкой поднялась над ней. Путник вернулся к столу, сел напротив акробата. Мельком глянул на него, увидел поднятые брови и ответил на непрозвучавший вопрос. «Прости, приятель. Вижу, что свободных столов много, но предпочитаю своё любимое место. Выпью и поеду домой. Работа забери, я с ковной. Наконец-то закончена. Меня зовут Зим». Неожиданно представился он, протянув руку. «Зим, два вдоха». У него был лёгкий, чуть певучий акцент уроженца Лоскутного королевства. «Тео». Акробат нехотя пожал ладонь нового знакомого. «Теодор, имя как у жителя саланки но ты не больно-то похож на дельфина. Давай, спроси меня. Спросить о чём?» — удивился тот. «О моём прозвище. Обычно оно всех интересует. Ладно, сам отвечу, потому что я обычно даю людям пару раз вздохнуть, прежде чем убью их». Ответ пружине не понравился, как и странное знакомство. И он небрежно спросил. «И часто ты убиваешь?» «Очень редко», — довольно ответил тот. «Только глупцов и упрямцев». «Странно. Один мой знакомый говорил, что именно из них состоит мир». Зим захохотал пуще прежнего, отхлебнул пиво. «Ладно, мне пора», — Тео встал из-за стола. «Пока ты не ушел, приятель, не мог бы ты мне помочь». «Помочь в чем?» Этот тип с каждой секундой нравился ему все меньше. Зим отстегнул моток веревки, висевшей у него на поясе, небрежно кинул на стол. «Будь добр, соруди петельку и накинь себе на шею, а я пока пиво допью». «Не слишком смешно». «А я не шучу. Тебе привет от язева ирбета, акробат». «Сынок у него помер, вот он и хочет узнать подробности у тебя. Люди снизу видели, как вы скакали по крышам, но у благородного это что-то не слишком удачно вышло». Человек заговорщически подмигнул. Лицо у Тео окаменело, и он сжал кулаки. Его все-таки нагнали и нашли. Стоило позабыть об осторожности и решить, что опасность миновала. С виду ты парень умный, циркач. Поэтому прежде чем начать крутить колесо, показывать фокусы и жонглировать шариками, выслушай мое предложение. Тебе повезло, что я нашел тебя первым. Другие охотники, что рискают сейчас по тракту, не так дружелюбны. Они бы сунули тебя в мешок, сломали пяток ребер, а, быть может, и руки с ногами и привезли Эрбету-котлету. Я же, ха, добрая душа. Поэтому такой уговор. Ты натягиваешь петельку, и мы мирно идем к лошадям. Я везу тебя пред светлой очи старого богача. Уж не знаю, что он с тобой будет делать, я всего лишь выполняю заказ. но ну, так вот, во время путешествия, пока ты не начнешь дурить, я буду с тебя пылинки сдувать и кормить как следует. Тебе, может быть, даже понравится. Тео уже все решил. Он чувствовал, как женщина наблюдает за ним и слушает разговор. Зим не собирался скрываться и говорить тихо, уверенный в своих силах. «Твой пряник горчит, ловчий. Ну, давай, расскажи мне о кнуте». зима ослабился, отсалютовал ему кружкой. «Говорю же, ты умный парень. Начнешь артачиться, раздроблю тебе оба колена и, пожалуй, локти. Мне приказано привести тебя живым, но насчет целости уговора не было. А теперь посуди сам». «Быть может, ты убедишь эрбета поплачешь с ним в обнимку, принесёшь извинения и уйдёшь от него на своих двоих? Поверь, такое порой случается. Так не лучше ли от него всё же выйти, а не уползти?» Акробат усмехнулся. «Боюсь, разочарую тебя, если ты вдруг счёл, что я отправлюсь на заклание добровольно. Думается мне, я справлюсь и с тобой, и с твоим дурным прозвищем?» Тот отставил кружку, посмотрел на акробата оценивающе. «Ну, с виду ты парень крепкий, но все же вряд ли одолеешь нас четверых». Тео медленно обернулся, видя, что троица воинов за соседним столом уже стоит на ногах, и один из них держит взведенный кавалерийский арбалет, пока что направленный в пол. Он не сомневался, что в одиночку положит Зима на обе лопатки. Но никогда того поддерживают три крепких вооруженных бойца, Тео сделал вид, что разумно оценил свои шансы, со вздохом сел на место и взял веревку, начав сооружать на одном из ее концов петлю со скользящим узлом. «О как! Ни глупец и ни упрямец!» Зим развел руками. «Парень, да ты подарок самих шестерых! Мы станем с тобой лучшими друзьями на все время нашей долгой дороги!» Акробат знал, что дружба эта продлится чуть больше минуты. Как раз столько, чтобы арбалетчик понял, что опасаться нечего. Некоторые люди даже не представляют, что может делать человек с веревкой, если большую часть жизни ходит по ней над пропастью. Но, как оказалось, воспользоваться ею не пришлось. Женщина с холодными глазами, на которую никто даже не смотрел, очутилась за спиной Зима, приставив острие длинного узкого ножа к его шее, слегка надавив, и на кончике оружия появилась маленькая рубиновая капелька. Стояла она так, чтобы охотник служил ей живым щитом от стрелка. Но Тео был удивлен совсем не тем, что эта странная незнакомка влезла в их разговор, а клинком, которым та владела. Он прекрасно разбирался в древностях. Это было его вторым увлечением в жизни, и, по самым скромным оценкам, ножу было по меньшей мере несколько веков. «Спроси, чего я хочу», — сухо потребовала женщина. «Чего ты хочешь?» — послушно задал вопрос Зим. «Расскажи мне, что будет, если я надавлю чуть сильнее». «Я отправлюсь к скованному, мамаша». «Разрушу тебе два сосуда и нервный узел. Достаточно для того, чтобы твой мозг бился в агонии, пока кровь шипит, точно хорошее, игристое, из совьета». «Ненавижу шипучку». «Это то, что я жажду услышать». Блёклые глаза женщины смотрели только на Тео. «Давай до этого не доводить, мальчик. Пусть твой человек разрядит арбалет. Он меня нервирует». «Делай, как она говорит». Воин вытащил болт, ослабил натянутую тетиву. «Теперь обратно за стол и тыкайте пальцем в карту. У вас это отлично получается», — приказала она, и трое мужчин, видя, как Зим согласно моргнул, уселись обратно напряженные и готовые в любой момент вскочить со своих мест. «Что теперь, мамаша?» — процедил охотник с головами, чувствуя кожей клинок, словно тот был досаждающей рыбьей костью, попавшей ему в горло. «Пряник и кнут». В ее голосе послышалась насмешка, и она повторила его же слова. «С виду ты умный парень. Поэтому хочу подарить тебе возможность не встречаться с той страны еще какое-то количество лет. Вы оставите постоялый двор в покое. Я очень не в настроении, а ваши рожи его только еще сильнее портят. Завтра я уйду, и делайте, что хотите. Но сегодня, чтобы никого из вас и близко не было. Теперь кнут. Вздумайте пересчитать мне зубы, пожалеете. Так что ты выбираешь, Зим? Кто тебе этот акробат? Никто». «Так зачем лезть, мамаша?» Та помедлила, прежде чем ответить, и Тео показалось, что она издевается. «В детстве я любила цирк. Однажды он приезжал в мой город, и это было приятное воспоминание. Отдаю долги. Завтра я уйду, и делайте с ним что хотите. Твое решение?» «Завтра попрыгун может быть далеко. Не мои проблемы. А мое настроение только что немного испортилось». Она надавила чуть сильнее, и пружина увидел, как тонкая струйка крови побежала по бледной коже Зима к грязному после дороги воротнику его рубахи «Мы подождем до завтра», — процедил тот. «Мудро». Тео не представлял, на что она рассчитывала дальше. «Только Зим получит свободу, эти люди без труда порубят ее на части». «Не стоит его отпускать», — посоветовал он ей, но женщина лишь буркнула ему в ответ. «Не надо меня учить». Мужик ухмыльнулся акробату. В его взгляде промелькнуло зловещее обещание. Кончик ножа медленно и, словно бы неохотно, отпустил шею охотника за головами, и тот резко повернулся, пытаясь разбить локтем лицо женщины. Тео тоже был на ногах, замахиваясь скрученной веревкой, слыша, как за спиной отодвигают стулья помощники Зима. Он не понял, что произошло дальше. Его спасительница превратилась в размытое пятно. Какая-то невероятная сила подкинула наемника к потолку, и пружина услышал, как громко и неприятно хрустнули шейные позвонки, когда голова человека врезалась в преграду. Нечто стремительное пронеслось мимо него, серое, расплывчатое, потревожившее скатерти и занавески, вихрем окружило людей, обнажавших мечи, покидав их на пол, словно кегли во время кулийской игры в шары. Спустя мгновение женщина со все таким же спокойным, отрешенным лицом отбросила ногой чей-то валявшийся клинок. Советую вам убраться, пока я не передумала. Один из них лишь таращил глаза, словно ничего не видя перед собой, и из его рта текла кровь. Он не мог встать, сучил руками и ногами, точно большой жук, перевернутый на спину. Тео, хмурясь, смотрел, как двое помятых, но способных передвигаться людей Зима поковыляли к выходу. "Эй!" крикнула женщина. "Эту падаль заберите с собой!" Они остановились, униженно приползли назад, Подхватили раненого товарища, поволокли его к выходу. Тео с неприятным чувством следил за кровавым следом, остающимся за ним. Женщина, злая и раздраженная, присела над трупом Зима, не обращая внимания ни на акробата, ни на появившегося из-за стойки помощника хозяина постоял во двора, обыскала карманы. Пружина отметил про себя, что делает она это грамотно и профессионально. И, как видно, не в первый раз. Результат не заставил себя ждать, так как найденные деньги перекочевали от убитого к ней. «Эй!» — крикнул им массивный хозяин. «Какого скованного, шаву ты вас забери, здесь происходит!» «Сам не видишь, что ли?» — буркнула женщина, распрямляясь. «Этот парень решил показать циркачу, как он прыгает, и саданулся башкой об потолок. Бедняга! ты его подтвердит. Ведь так?» Акробат приподнял брови, с иронией показывая, что ее легенда «не стоит и медного улта», но все же соврал. Так все и было. Он не рассчитал свои силы. Как же? Тьма знает, что здесь случилось, но я зову стражу. Да ну. Ее холодные глаза стали еще более отталкивающими, чем обычно. Не очень хорошая идея. Хозяин сделал шаг назад, но тон не сбавил. И что же мне теперь делать с мертвяком? Городская стража так просто этого не оставит. Странная женщина кинула ему что-то. В солнечном свете мягко блеснуло желтым, и Тео понял, что это полновесная марка. «Сделаешь то же самое, что и с другими покойниками. Уверена, этот не первый, что появился под твоей крышей. Скинь в овраг, брось на тракте, сделай пугало, скорми свиньям, мне все равно. А стражу сообщать не надо». Хозяин сжал деньги в кулаке, сказал уже другим тоном. «Другой разговор, госпожа. Позабочусь о нем». Он с помощником утащили мертвеца на кухню, чтобы потом вынести его на задний двор. «Спасибо», — поблагодарил акробат. «Да пошёл ты», — огрызнулась она, разом став злой точно сапфировый коршун. Хищная птица, живущая в горах на границе пустыни. Он не удивился такой реакции. Достал монету, равную той, что она только что отдала, подтолкнул к ней по столу. «Не хочу ходить в должниках». Женщина без всяких колебаний забрала её. «Или повесься на этой верёвке, или свали подальше. Запас моей доброты закончился». Она вышла на улицу, бормоча под нос ругательства, и Тео покачал головой. Он так и не понял, что здесь произошло, но знал одно. В последнее время вокруг него творится тьма знает что. Синее пламя, тени, убивающие людей, и неизвестная, способная за три секунды расправиться с четырьмя здоровыми мужиками. Сай оказалась права. Тим с Хенрином стоило уехать, пока была такая возможность. «Рыба полосатая, вот ты кто!» — сказал Олывиане своему усталому отражению в маленьком грязном осколке зеркала. «Глупая, недалёкая дура. Какого скованного ты лезешь в чужие дела?» Сказать, что она была зла на себя, значит ничего не сказать. Ведь знала же, чем всё закончится и что придётся потратить. Теперь у водопада было пусто. Последняя бабочка исчезла с её кожи. И это очень плохо. В особенности, если учитывать, что где-то поблизости шреф, пообещавший Боргу, раз и навсегда избавиться от неё. Теперь она может противопоставить охранникам лишь ту силу, ловкость, стремительность и проворство, что были у неё изначально. Бабочки вернуться обратно на кожу довольно нескоро. И всё это из-за проклятого шаутами парня, которого она хотела убить. Лавиане не планировала вмешиваться, чужие дела её не касались, и Сойка никогда не влезала в ненужные разборки. А тут сама не знала, что на нее нашло. Только что хотела убить, а вместо этого спасла. Спасла лишь для того, чтобы снова захотеть прикончить. А ведь обещала себе быть осторожной, не привлекать внимания. Медный улт — вот цена ее обещаниям самой себе. Теперь придется быть втройне осторожной, пока она не доберется до пограничного и не сядет на корабль, плывущий в летос. Там ее искать не станут. Те, кто живут на материке, с огромной неохотой отправляются в островное герцогство. Понимают, что хуже этого места только пустынь и смерчи. Она торопилась. Месяц журавля не за горами. Совсем скоро начнутся свирепые осенние шторма, и по морю мертвецов отважатся плавать лишь отчаянные смельчаки. Летос мало кого привлекает своей зловещей славой, и судоходство в этом направлении развито только в летний период когда редкие ныряльщицы проклятого герцогства добывают золотые жемчужины, а мужчины выходят в море, охотясь на горбатых китов, ловят риску, макрель и палтуса. Умом Лавиане понимала что оставаться в таверне нельзя, следует уходить прямо сейчас. Но силы Сойки были на исходе. Убегая через весь континент, практически не смыкая глаз, она едва держалась на ногах, боясь потерять сознание и грохнуться от переутомления, чего с ней не бывало со времен ее молодости поэтому лавяня проявила слабость, которая обычно себе не позволяла, добрела до кровати и уснула, прежде чем ее голова коснулась жесткой подушки. Ей снилась родина. Такая, какой она ее запомнила, прежде чем мать продала ее, и высокий мрачный человек, называвшийся дядей, пахнущий сладким табаком, острым перцем и сталью, забрал девочку с собой в пубир. Летос навсегда остался для нее каменными пустошами, блеском чешуи лосося, деревянными вешалками, на которых на ветру и холодном солнце вялилась треска, цветущим вереском, запахом овечьей шерсти, сиреневыми сопками на горизонте, туманом над фьордами, студеным утром с ледяной росой, обжигающей босые ступни. И, конечно же, морем. В этом герцогстве ему поклонялись куда больше, чем шестерым. Оно было их богом порой ласковым и нежным, одаривающим тех, кто чтит его золотым жемчугом, китовым мясом и рыбой, но чаще оно становилось жестоким и беспощадным. Когда мрачный бородатый незнакомец увозил ее из родного дома, Лавиане не выдержала, прыгнула в волны, желая вернуться к родным, которые отказались от нее, сиганула в разверстую пасть морского леопарда, столь свирепого и голодного, что он без труда проглотил шестилетнюю тощую девчонку. Южанин вытащил ее из бездны, почти задохнувшуюся и едва не отправившуюся на ту сторону. Столько лет прошло. Она до сих пор помнила вкус воды, ее горечь, окружающий серый сумрак, приглушенный грохот над головой и стальные тела Уин, обрадованных тем, что в их холодный мир упала горячая кровь. Вот и сейчас Лавиане снилось именно такое море, в котором она маленькая, всеми покинутая, дрожащая, отчаявшаяся сражаться со стихией, болтающей ее из стороны в сторону. И с каждой секундой блестящая, волнующаяся поверхность отдаляется от нее, уплывает к небу. Глаза затягивает темной дымкой. В груди клокочет вода, которой она пытается дышать, не понимая, что это доступно лишь рыбам да уинам. Сойка проснулась от того, что едва не захлебнулась, когда ей на лицо вылили целое озеро. Фыркая и кашляя, Лавианя попыталась встать и получила удар в живот. Задохнулась снова, уже от боли. «Не так уж ты и страшна», — сказал мужской голос, и она услышала, как звякнула отбрасываемое в сторону ведро. Потрясла головой точно собака, сбрасывая с лица капли. Она была надежно привязана к кровати ремнями и с крепкой лошадиной кожи, такими толстыми, что не запросто удержали бы и великана. известная беда соек после того, как устанут. Спят точно бревна», — произнес человек. «Делай, что хочешь, не проснуться, пока воды на рожи им не нальют». Второй тип, тощий, одетый в мешковатую куртку, заржал. Смех у него был немного нервный. Он до сих пор не верил, что так легко удалось ее взять. Она поняла, что с нее сняли рубашку и знала, для чего это было сделано. Мужчина усмехнулся. «Где твои волшебные рисунки, старуха?» Лавианя сказала ему «где», используя самые заковыристые слова из жаргона дна. «У тебя нет яда, змея!» Он ничуть не опечалился, услышав о своей семье и том, чем, по мнению ловиани любят заниматься его мать. «Татуировка пуста. Это значит никакой проклятой магии, никаких исчезновений, движений, точно ты -то молнии и прочих темных штук. Сейчас ты всего лишь связанная, мокрая и довольно жалко выглядящая старуха». «Я освобожусь и вырву тебе гортань», — тихо сообщил Лавиани. Хотелось бы мне на это посмотреть. Ремни не порвет даже Мелк. Я разбудил тебя сказать, что Шреву отправлено сообщение. Он будет здесь дня через три, так что ты не скучай. А мы пойдем завтракать». Они ушли, и Лвяне лишь грязно выругалась. Выгнулась дугой, выкручивая запястье, пытаясь освободиться от ременных петель, но у нее не получилось. Она полежала несколько минут, глядя в потолок бесцветными, безумными глазами. Заставила себя успокоиться задышала ровно. «Пока изменить ничего не получится. Первая бабочка появится не раньше, чем через неделю. значит, Шреф уже будет здесь и, конечно же, прикончит ее на радость Боргу». Однако сейчас Лавианя все еще чувствовала усталость, а потому сделала единственное, что могла. Закрыла глаза и снова уснула. Сон оставил ее в глубоких сумерках. Маленькая комната была наполнена густыми тенями, И лишь квадрат окна выделялся на фоне быстро гаснущего неба. Она приоткрыла глаза, чтобы видеть, что творится вокруг. Несколько минут лежала, не шевелясь, продолжая сохранять ровное дыхание. Руки и ноги затекли, но, в отличие от большинства людей, ее это не сильно беспокоило. Человек, охранявший сойку, сам дремал на стуле. Это она поняла потому, как тот сидел и как дышал. Минут через десять раздались тяжелые шаги на лестнице, Охранник тут же встрепенулся, и она увидела, как тускло сверкнула сталь. «Дрых, что ли?» — спросил тот, кто облил её водой. «Ну?» — не стал отрицать сторож. «Сам говорил, что она осталась без зубов». «А если бы ей кто-нибудь помог?» «Оставь, урва! Кто мог помогать бешеной суке? Она одиночка, у ней нет друзей». Вошедший подошёл к кровати, и не почувствовала, как тот наклонился над ней. Чем ей не откажешь, так в железной воле. Я бы уже штаны со страху намочил, а ей как шаута солнечный свет. раз будем Оставь. На кой сковной тебе ее стражить Без татуировок она не опасна. Пошли вниз, выпьем. Связали мы ее, хорошо, никуда не денется. Они ушли, а Лавианя следующий час пыталась освободиться от ремней, но лишь в кровь стерла запястье и лодыжки. Сперва она не придала значения шороху, раздавшемуся на крыше, но когда тот повторился, прислушалась. Спустя несколько мгновений вниз на карниз перед ее окном легко спрыгнул некто. Человек помешкал, прислонился к стеклу, прислушиваясь. Тихо звякнул металл о металл, крючок, удерживающий обе створки окна, поднялся, и незнакомец оказался в комнате, не издав ни одного звука. На секунду она задохнулась от необъяснимой ненависти так, что у неё свело зубы. Легко понять, кто решил её навестить. «Какого скованного ты здесь забыл, акробат?» — прошипела она. «Мне показалось, или ты не рада меня видеть?» Ей в его спокойном приветливом голосе почудилась ирония. «Зависит от того, для чего ты здесь. Ты выручила меня, я выручу тебя. Я ведь говорил, не люблю быть должен». «Значит, мне везет, как Тиону». Лавиане показалось, что он улыбнулся. «Ну, возможно, так и есть». Он подошел близко, и она усилием воли заставила зверя, который появлялся в ней, забиться в самый дальний уголок сознания. «Понадобится нож», — предупредила женщина. «У меня нет ножа». «Так, спокойно», — сказала она самой себе, не скрывая от него своих слов. Мне достался единственный спаситель в расколотом к шаутом мире, у которого при себе даже нет острой железки. Чем ты поднял крючок? Гвоздем. Ты куда? Сказал он, уже перебросив ноги на карниз. Быстро акробат не вернулся. И Лавиани, глядя в потолок, мысленно упражнялась в проклятиях. Хорошо, что ему хватило ума закрыть окно на тот случай, если вернется охранник. Циркач появился не раньше, чем через полчаса известив о своем присутствии очередной волной ненависти, накатившей на нее. «Создатели всего сущего!» — прошипела она. «Неужели в округе не нашлось ни одного ножа, и тебе пришлось бежать за ним в ум? Если ты чем-то недовольна, я могу оставить все как есть!» Негромко, без всякой злости, сказал он, и Ловя увидела в его руке тусклый отблеск стали. «Клянусь желтыми фонарями!» Парень все же смог ее удивить. «Где ты достал мой клинок?» «Взял из твоей сумки?» — просто ответил пружина, касаясь первого ремня и отмечая про себя, как тот расступается под острейшим лезвием. Правая рука Лавиани оказалась свободна, так что она забрала у спасителя своё оружие, резко выдохнула, прогоняя наваждение, подстрекавшее её ткнуть человека в незащищённую шею и расправилась со вторым ремнём. Сумка, надо полагать, бегала по двору этого клоповника и отдавалась любому за четверть Ренмарки, точно портовой шлюха. Сойка в два счёта перерезала путы на ногах и осторожно встала, начав разминать мышцы. «Всё вышло чуть сложнее. Она лежала под лавкой, на которой сидят твои друзья». «Скованному они друзья. И что, ты просто подошёл и взял?» «Да». «И они не заметили?» «Ну, у меня есть... был друг. Фокусник. Это довольно просто, особенно если на тебя никто не смотрит. Ребята напиваются, им не до проходящих мимо». Не стоит им мешать в этом, усмехнулась Лавиане, и первый вылезла в окно.